Холодная кровь. Длинный товарный поезд давно уже стоит у полустанка. Паровоз не издаёт ни звука, точно потух. Около поезда и в Тверях полустанка ни души. От одного из вагонов идёт бледная полоса света и скользит по рельсам запасного пути. В этом вагоне на разостланной бурке сидят трое: один старый, с широкой седой бородой, И в высокой мерлужковой шапке Похожей на папаху Другой, молодой, без усы В потертом драповом пиджаке И в высоких грязных сапогах Это грузоотправители Старик сидит, протянув вперед ноги Молчит и о чем-то думает Молодой, полулежит и едва слышно Пиликает на дешевой гармонике Около них на стене висит фонарь С сальной свечкой Вагон полон грузом,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 Тощие длинные спины, грязная шерсть, хвосты и глаза. Это быки и их тени. Всех быков в огоне восемь. Одни из них, обернувшись, глядят на людей и помахивают хвостами. Другие стараются лечь или стать поудобнее. Им тесно. Если один ложится, то остальные должны стоять и сжаться друг к другу. Нет ни яслей, ни коновизей, ни подстилок и ни клочка сена. Примечание. На многих дорогах во избежание несчастных случаев запрещается держать в вагонах сена, а потому живой груз во все время пути остается без корма. После долгого молчания старик вытаскивает из кармана серебряную луковицу и справляется. Который час? Четверть третьего. Уж второй час стоим, говорит он, зеваем.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 В другую небольшая комнатка, наполовину занятая темным шкафом. В этой комнатке на подоконнике сидят обер-кондуктор и машинист. Оба они мнут в руках какую-то шапку и спорят. Это не настоящие бобры, а польской, говорит машинист. Настоящие бобры это такие бывают. всей этой шапки ежели желаете сдать, красный, цена 5 целовых. Понимаете вы много, обижается обер-кондуктор. Пять целковых. А вот мы сейчас купца спросим. Господин Малахин, обращается он к старику. Как по-вашему, польская это бобер или настоящий? Старик Малахин берет в руки шапку и с видом знатока щупает мех. Дует, нюхает. И на сердитом лице его вдруг вспыхивает презрительная улыбка. Стало быть польской, говорит он радостно. Польской и есть. Начинается спор. Обер кондуктор доказывает, что... «На шапке бобер настоящий, а машинист и Малахин стараются убедить его в противном». Среди споры старик вдруг вспоминает о цели своего прихода. «Бобром шапкой шапкой, а поезд стоит, господа», — говорит он. «Что ж, кого ждем? Поедем?» «Поедем», — соглашается оберкондуктор. «Выкурим еще по папироске и поедем. Только спешить нечего. Все равно нас задержит на станции». «Это с какой стати?» «А так, запоздали слишком. Если на одной станции опоздали, то на другом по его будут задерживать, чтобы дать ход встречным. Почай хоть сейчас, хоть утром, а все равно нам уж не придется ехать 14 номером. Поедем должно быть 23-м». «Это ж Паркаковский». «А Паркаковский». Малакин пытливо глядит на оберкондуктора, думает и бормочет машинально как бы про себя. Накажи меня, бог считал и даже в книжку записал за всю дорогу простояли мы лишних 34 часа доведете вы господа до той точки что у меня или быки подохнуть или мне за мясо когда до места доеду и двух рублей не дадуть этоись да от чистое разорения Обер кондуктор поднимает брови и вздыхается с таким выражением как будто хочет сказать,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 Достает оттуда 10 рублевку и без предисловий, не меняя ни тона голоса, ни выражения лица, а с уверенностью и прямотою, с какими дают и берут взятки, вероятно, одни только русские люди, подает бумажку обер-кондуктору. Тот молча берет, складывает ее вчетверо и не спеша кладет в карман. После этого все трое выходят из комнатки и, разбудив до пути спящего кондуктора, идут на платформу.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 на синем бланке и быстро водит папиросой вдоль строк. Малахин идет к своему вагону. Его спутник, молодой человек, по-прежнему полулежит и едва слышно пиликать на гармонике. Он безус, почти еще мальчик, полный белое лицо его, широкими скулами, детски задумчиво. Глаза глядят не как у взрослых, а грустно и покорно. Но весь он широк, крепок, тяжелый, груб, так же, как старик. Он не шевелится и не меняет свои позы, точно ему не под силу приводить в движение свое крупное тело. Пошевелись он и тотчас скажется на нем что-нибудь лопнет или раздастся стук, которого испугаются и быки, и он сам. Из-под его больших толстых пальцев, неповоротливо перебирающих клавиши и клапаны гармоники,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 Вагон не движется, стоит на месте, но из-под него начинают слышаться какие-то неопределенные звуки, похожие на скрип снега под полосами. Вагон сдрагивает, и звуки стихают. Наступает опять тишина. но ну вот раздается лязг буферов, от сильного толчка вагон сдрагивает, точно делает прыжок, и все быки падают друг на друга. «Чтоб тебя на том свете так дернуло!» Ворчит старик, поправляя свою высокую шапку, съехавшую от толчка на затылок. Эть-ка у меня всю скотину перекалечит. Яша молча встает и, взяв одного упавшего быка за рога, помогает ему подняться на ноги. Вслед за толчком опять наступает тишина. И из-под вагона слышатся звуки скрипящего снега, и кажется, что поезд тронулся слегка назад. Сейчас опять сдернет. Говорит старик И действительно, по поезду проносится судорога Раздается треск, вагон страгивает И быки опять падают друг на друга Задача, говорит Яша, прислушиваюсь должно поезд тяжелый, никак не сдвинет Раньше не был тяжелый, а теперь вдруг потяжелел Нет, баран, это значит, оберкондуктор с ими не поделился Пади-ка, снеси ему, а он до утра будет дергать Яша берет в старика трехрублевую бумажку и прыгает из вагона. Его тяжелые шаги глухо раздаются вне вагона и постепенно стихают. Тишина. В соседнем вагоне протяжный тихо мучит бык, точно поет. же возвращается. В вагон влетает сырой холодный ветер. Загрой-ка, Яша, дверь. будем ложиться, говорит старик. Что даром свечечку жечь? же задвигает тяжелую дверь, раздается свист локомотива и поезд трогается. Холодно, бормочет старик, растягиваясь на бурке и кладя голову на узел. Оле дело дома, и тепло, и чисто, и мягко, и богу есть где помолиться. А тут хуже свинья всяких, уж четверо суток как сапог не снимали. Яша, пошатываясь от вагонной качки, открывает фонарь и мокрыми пальцами сдавливает витиль. Свечка вспыхивает, шипит как сковорода, и тухнет. Да, брат, продолжает Малахин, слыша, как Яша ложится рядом и своей громадной спиной прижимается к его спине. Голодно, из всех щалей так и дуете. Поспи тут твоя мать или сестра, одну ночь, так К ноги протянули. Так это, брат, не хотел учиться в гимназию ходить, как братья. Ну вот и возить с отцом быков. Сам виноват, на себя и рапши. братья теперь до постелек спят. Одеялами укрылись. А ты, родивый и ленивый, на одной линии с быками. Да. Из-за шуба поезда не слышно слов старика, но он еще долго бормочет, вздыхает и крякает.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 Паровоз тяжело дышит, пыхтит, не в такт шубу поезда И, в общем, получается какое-то колокотание Быки беспокойно чеснятся и стучат рогами о стены Когда старик просыпается, пщели вагоны в открытые оконцы Глядит синее небо раннего утра Холодно невыносимо, в особенности спине и ногам Поезд стоит Яша, заспанный угрюмой, возится около быков Старик просыпается не в духе. Нахмуренный и суровый он сердит и кряк, иди глядит из-под лоба на Яшу, который подпер своим могучим плечом под грудь быка и, слегка приподняв его, старается распутать ему ногу. — Говорил вчера, что веревки длинные, — ворчит старик. — Так и нет, не длинный, и папаши. Ничего нельзя заставить, все по-своему делаешь. Балан! Он сердито выдвигает дверь И в вагон врывается в свет Как раз против двери стоит пассажирский поезд А за ним красное здание с навесом Какая-то большая станция с буфетом Крыши, площадки вагонов Земля, шкафы Все покрыто тонким слоем пушистого Недавно выпавшего снега Промежутки между вагонами Пассажирского поезда Видно, как стоят пассажиры И прохаживается рыжая краснолица Жандарм Лакеи во фраге и в белые Как пассажиры В сцене Ахманишки, не выспавшийся, а зябший, вероятно, очень недовольный своей жизнью, бежит по платформе и несет на подносе стакан чаю с двумя сухарями. Славик поднимается и начинает молиться на восток. Яша, покончил с быком и поставив в углу лопату, становится рядом с ним и тоже молится. Он только шевелит губами и крестится, а те же громко шепчут, и конец каждой молитвы произносит слух неотчетливо.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 «Сволочь проклятая!» — кричит ему вслед буфетчик, когда он бежит обратно к вагону. За чаем хмурое лицо старика Малагина немного проясняется. «Пить и есть мы умеем, а дело не помним», — говорит он. «Вчера целый день только и знали, что пели доели да А небось забыли расходы записать. Экая память, Господи!» Старик припоминает вслух вчерашние расходы,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 Он румян, здоровый, весел, лицо его дышит вдохновением и такой свежестью, как будто он только что свалился с неба вместе с пушистым снегом. Увидев Малакина, омер кондуктор виновато вздыхает и разводит руками. «Не придется нам ехать 14-м номером», — говорит он. «Опоздали сильно, уж дорогой поезд пошел с этим номером». Начальник станции быстро просматривает какие-то бланки,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 Царик слушает и, хотя ровно ничего не понимает в самысловатой поездной нации, но одобрительно кивает головой и сам касается двумя пальцами нежной ворсы шершавого пальто. Ему приятно видеть и слушать приличного и ласкового молодого человека. Чтобы с своей стороны показать ему свое расположение, он вынимает десятерублевку, дому прибавляет к ней еще две рублевые бумажки и подает их начальнику станции. Тот берет, делает подкозырек и грациозно сует себе в карман. Вот что, господа, не устроитесь ли нам таким образом? Говорит он, озаренный новой только что мелькнувшей идеей. Воинский поезд опоздал, и его, как видите, нет. Так не отправится ли вам воинским поездом? А воинский я уже пущу двадцать восьмым номером. Ах! Воинским называется номер поезда, предназначенного специально для перевозки войск. Когда войск не бывает, он везет товар и идет быстрее обыкновенных товарных поездов. Примечание автора. «Пожалуй», — соглашается обер кондуктор «И отлично», — радуется начальник станции. «В таком случае вам нечего тут ждать. Сейчас и поезжайте. Я вас сейчас и отправлю». «Отлично», — отвечает.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 «Так, значит, я на вас надеюсь, господин номеркондоктор, что всю дорогу не будет никаких препятствий и неприятностей. Потому, знаете, в нашем, так промышленном деле каждый час дорог. Сегодня одна цена мяса, а завтра, гляди, другая. Опоздаешь на день, на два, иди не попадешь в цену. Да вместо того, чтобы пользу взять, гляди и приедешь домой, извините, без брюков. Кушайте, покорчишь, прошу». «Я на вас надеюсь, а насчет угощения или чего желания, я из любезности могу во всякое время вас уважить!» Накормив обер-кондуктора, Малахин возвращается к себе вагон. сейчас я себе воинский номер!» — вымоклычал, — говорит он сыну. «Шибко поедем!» Кондуктор говорит, что если все время с этим номером будем ехать, то завтра в 8 часов вечера будем на месте. «Не похлопочешь, брат, не получишь!»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 «Надо больше побольше. Просто уэбит хочется, хабаров взять. Таких говорил бы. Как вам угодно, а только я сейчас обязан доложить». Не возмущаясь и не бродистуя, а спокойно, почти машинально, старик достает из кармана два-двух гривеных и подает их смазочку. Тот тоже очень спокойно берет их и, набродушно глядя на старика, заводит разговор. «Подорковать, стало быть, едете? Хорошее дело». Малахин вздыхает и, спокойно глядя на черное лицо смаччика, рассказывает, что торговля быками прежде была действительно выгодна. Теперь же она составляет дело о рискованное и убыточное. Тут, тут у меня товарищ есть, перебивает его смаччика. Так вы бы, господа купцы, и ему сколько-нибудь презентовали. Малахин дает и на товарища. Твоицкий поезд идет быстро и стоит на сравнительно недолго. шарик доволен приятное впечатление оставленное молодым человеком шаршавым бальто крепко засело в нем ой пятая водка слегка туманит голову погода великолепна и по видимому все обстоит прекрасно он без умолгу говорит и во время каждой остановки бегает к буфету чувствуя потребность слушателях он тащит к буфету то оберкондуктор то машинист и пьет не просто а длинно с причитываниями и щеканием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 что-то вспоминает и никак не может вспомнить что вынимает бумажеки без всякой надобности пересчитывать свои деньги он суетиться охает ужас сайт всплескивает руками Разложив перед собой письбы и телеграммы столичных мясоторговцев счеты почтовые телеграфные расписки бланги свою записную книжку он соображает слух и требует чтобы яша слушал а когда надоедает ему читать бланги говорить о ценах Он во время остановок бегает по вагонам, где стоят его быки, ничего не делает и только всплескивает руками и ужасается. «Ах, Боже мой, Боже мой!» — говорит он жалобным голосом. «Священный ученик, Василий! Хоть оно, я хоть оно и тварь! А ведь тоже, как люди, хочет не пить, а есть! Уже четверо суток, как не пили и не ели! Ах, Боже мой, Боже мой!» Яша, как послушный сын, ходит за ним исполняет его приказания.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 На синеющем фоне в свежем прозрачном воздухе огни ярки и бледны, как звезды. Красные лучи стоят только под навесом, где уже темно. Все пути запружены вагонами, и, кажется, приди новый поезд, для него не найдется места. Яша бежит на станцию за кипятком для вечернего чая. На платформе гуляют хорошо одетые дамы и гимназисты. По обе стороны вокзала, если поглядеть с платформы вдаль,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 Пройдя немного, он останавливается. Слышатся неясные крики, кто-то стучит цепями около буферов и кричит «Готово!». Поезд трогается и идет вперед. Минут через десять его опять стачат назад. Выйдя из вагона, малакин не узнает своего поезда. Его восемь вагонов с быками стоят в одном ряду с невысокими вагонами платформами, как раньше не было в поезде.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 Он ищет сначала знакомого оберкондуктора и, не найдя его, идет к начальнику станции. Начальник станции сидит у себя в комнате за столом и перебирает пальцами пачку каких-то бланков. Он занят и делает вид, что не замечает вошедшего. Наружность у него внушительная, голова черная, стрижена, уши оттопырены, нос длинный, с горбинкой, лицо смуглое, выражение у него суровое как будто оскорбленное. Малаки начинает длинно излагать ему свою претензию. — Что-с? — спрашивает начальник. — Как? — он откидывается на спинку стула и продолжает возмущать. — Что-с? Почему же нам не ехать со семнадцатым номером? — Говорите и с я ничего не понимаю. — Как? Прикажете мне разорваться на части Он сыплет вопросами и без всякой видимой причины становится все строже и строже.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 Он подходит к окну и заявляет желание послать телеграмму. Взявши перо, он думает и пишет на синем ланке. Срочно я начальнику движения восемь вагонов живым грузом задерживают до каждой станции. Прошу дать скорый номер. Ответ уплочен, Малахин. Позлав телеграмму, он опять идет в комнату начальника станции. туда на диванчики диванчике, серым сукном, сидит какой-то благообразный господин с бакинами В очках и в енотовой шапке На нем какая-то странная шубка Очень похожая на женскую С меховой опушкой, с аксельбантами И с разрезами на рукавах Перед ним стоит другой господин Сухой и жилистой форме контролера Помилуйте, рассказывает контролер Обращаясь к господину в странной шубке Я сейчас расскажу вам Случай такой, что моё вам почтение Зетская дорога Приспокойнейшим образом Украла у Энской дороги 300 товарных вагонов Это факт. Клянусь богом. Завезла к себе, перекрасила, выставила свои литеры. И сделайте ваше одолжение. Эннская дорога шлет всюду агентов, ищет, ищет. И вдруг, можете себе представить, попадается ей больной вагон Зетской дороги. Она чинит его у себя в депо. И вдруг, мое вам почтение, видит на колесах и осяк свое клеймо. Каковос, а? Сделай это я, меня в Сибирь сошлют. А железным дорогам, пссс.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 «У вас марок нет и того 14 рублей 20 копеек». Получив деньги, он записывает что-то, засыпает песком и, сердито рванув со стола пачку бланков, быстро выходит из комнаты. В 10 часов вечера Малахин получает ответ начальника движения «Дать преимущество». Прочитав эту телеграмму, старик значительно подмыкивает классом и очень довольный собой кладет ее в карман. «Вот», — говорит он Яше, «гляди и приучайся». Полночь его поезд едет дальше. Ночь, как вчера, темные, холодные, стоянки долгие. я же сидит до бурки и невозмутимо пиликает на гармонике. А старику все еще хочется хлопотать. На одной станции ему приходит охота составить протокол. По его требованию жандарм садится и пишет. 1880 такого-то года, ноября, 10-я, унтер-офицер, Зетского отделения Нского жандармского полицейского управления железных дорог Илья Черет на основании 11 статьи закона 19 мая 1871 года составился и протокол на станции x в ниже следующем. «Дальше что писать?» – спрашивает жандарм. «Малахин выкладывает перед ним бланки, почтовые телеграфты, расписки, счеты. Что ему нужно от жандарма, он сам определенно не знает». Ему хочется описать в протоколе не какой-нибудь отдельный эпизод, а все свое путешествие, все свои убытки, разговоры с начальниками станции описать длинно и язвительно. «А на станции ЕЗЭЦ, — говорит он, — напишите. Начальник станции отцепил мои вагоны от воинского поезда, потому что моя физиономия ему не понравилась. Ему хочется, чтобы жандарм непременно упомянул о физиономии. Тот утомленно слушает и недослужил продолжать писать. Свой протокол он заканчивает так. «Больше изложено я, унтер-офицер Черет, записал сей протокол и постановил представить он и начальнику зетского отделения, а копию он его выдать мещанину Гавриле Малакину. Сарик берет копию, приобщает ее к бумагам, которыми набит его боковой карман, и очень довольный идет к себе вагон. Утром Малакин опять просыпается не в духе, но уже гнев свой изливать не на яши, а на быках «Пропали, баки!» – ворчит он «Пропали, они передохнут!» «Накажи меня, бак, передохнут все!» Баки давно уже не пившие, мучимые жаждую, лижут иди на стенах И когда подходит к ним Малакин, начинают лизать его холодный полушубок По их светлым, слезящимся глазам вида, что они изнеможены, шажды и вагоны качкой, голодны и тоскуют. «От, вози вас, проклятых!» – ворчит Малахин. «Уж издыхали бы поскорее, что ли? Глядеть на вас противно!» В полдень поезд останавливается у большой станции, где, по правилам для живого груза, устраиваются водопои.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 Извертка какой-нибудь погонщик встрепенется от дум, вспомнит, что впереди его идут веренные ему быки, и чтобы показать себя занятым человеком, со всего размах ударит палкой по спине быка. Бык подыкается от боли, пробежит шагов десять вперед и поглядит в сторону с таким выражением, как будто ему совестно, что его бьют при чужих людях. Продав быков и накупив для семьи гостинцев, какие можно было бы купить у себя дома,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 У гостей желаюсь любезности. Хозяин, человек сытый совершенно равнодушный к своим постояльцам, приходит и садится за стол. «Ну, поторговали», — говорит ему Малакин, смеясь. «Променяли козу на ястреба». «Как Ехали сюда, было мясо по 3,90, а приезжаем оно уже по 3,25. Говорят, опоздали. Было бы тремя днями раньше приезжать». Потому что теперь на мясо спрос и тот И Липов пост пришел А? Чистая котовася На каждом быке взял убытку 14 рублей А вы посудите Провоз быка сколько стоит? 15 рублей тарифа Да, 6 рублей кладете на каждого быка Шакер-бакер, взятки, угощения и то да сё Хозяин из приличия слушает и неохотно хлебает чай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 Их провожает хозяин, коридорный и какие-то бабы. Старик растроган. Он дычит во все стороны гривеники и говорит о Распев. «Прощайте, оставайтесь здоровы. Дай бог вам, чтобы все было как надо. Когда скорее будем живы здорово опять приедем в Великом посту. Прочайте, спасибо, дай бог». Севший в санки старик снимает шапку и долго крестится в ту сторону, где...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 Алло, де кровь? Читал?